Глава восьмая Почему-то я думал, что школа, в которой будет проходить мое обучение, — это пансионат. Оказалось, что думать мне надо поменьше. Всю дорогу я благополучно проспал, заперев дверь. Даже если кто-то ко мне ломился, я не слышал. Все время мне снились какие-то странные сны, точнее, обрывки снов, которые никак не складывались в единую картинку. Ни одного из этих обрывков я не запомнил. Но когда проснулся, то был весь в поту — а сердце колотилось как ненормальное. «Мы подъезжаем, приготовьтесь», – раздался лишенный жизни женский голос. «Никуда мы подъезжаем, ни зачем нужно было готовиться, сказано не было». «Ну ладно, примем это предупреждение за призыв готовиться к высадке», – пробормотал я, заглядывая в сумку. Кот был на месте, он дремал, что-то пережевывая во сне. «Ты, конечно, классный малый, но вот так жрать, когда хозяин голодный, это немного неправильно, не находишь?» Кот приоткрыл один глаз, посмотрел на меня и зевнул. Ничего неправильного он в подобном положении вещей явно не находил. «Ну и демоны с тобой». Я закрыл сумку и, вскинув ее на плечо, двинулся к выходу из купе. Мое предположение оказалось верным. В коридоре уже стояла толпа народа. Даже странно, что в нем столько ехало. Почему-то мне казалось, что купе на самом деле меньше. Где-то далеко впереди, возле самого тамбура, стояли Вольф и Анна. Что, так и будут делать вид, что мы не знакомы? Ну и хрен с ними. Поезд тем временем остановился, и мы двинулись на выход. Когда я выпрыгнул на перрон, ни Вольфа, ни моей почти случайной любовницы на горизонте не наблюдалось. Как не наблюдалось и тех парней, с которыми я слегка повздорил. А вот паразит, похоже, близко к сердцу принял их наезд. И ладно, все это ничего, но вот интересно, что мне делать сейчас? Куда идти и как, собственно, добираться до дома? Потому что нам явно надо пилить домой. «Уж если бы надо было идти в школу, то за нами, скорее всего, прислали бы длинный автобус». «Константин Витальевич...» Я резко развернулся. Передо мной стоял высокий крепкий тип в форменном костюме. «Машина на стоянке перед вокзалом. Вы пойдете со мной или подождете, пока я ее подгоню?» «Да зачем время терять? Пошли». В голове всплыло имя, и я тут же его озвучил. «Егор». Мужчина кивнул и протянул руку, чтобы забрать сумку, но я только покачал головой. Нет уж, еще паразит обидится, что мне тогда делать? Еще отрывать этого пушистого разбойника от чьих-то причиндалов у меня не было желания. Тем более, что человек, предлагающий помощь, в жизни не сделал мне ничего плохого. Машина была длинная и комфортная. М -м да, что-то у меня слегка не складывается картинка. Если Керна так унижали и всячески гнобили дома, то откуда такое проявление заботы? А ведь есть еще и то, на что я сразу не обратил внимания, просто восприняв как должное... Одежда была довольно неплохого качества. Парня явно не в обносках заставляли ходить. Но пока я не приехал, а не увидел все своими глазами, думать можно было что угодно. Может быть, родственники просто не хотели позориться и создавали внешне красивую картинку. Решив, что буду делать соответствующие выводы, когда приеду на место, я принялся смотреть в окно. Мы ехали по огромному мегаполису. Почти все, что я видел, было бы для меня незнакомо, если бы не память Керна. Столь совершенное сочетание магии и технологий заставляло меня всматриваться в открывающийся вид более внимательно. В моем мире не было ничего подобного. Высотки домов, которые соседствовали с довольно невысокими особняками, множество огней, очень реалистичные картины, огромные, но не лишенные определенной привлекательности и одновременно соседство со всем этим великолепием бедных кварталов, которые мы задели лишь краем, проезжая мимо. Огромный комплекс императорского дворца поражал как великолепием, так и обилием охранных чар. Да и простых охранников хватало. Казалось, каждый сантиметр комплекса просматривался и прослушивался, а также значительный пласт территории, окружающий дворец. Мы проехали мимо и свернули налево. Проехав еще пару сотен метров, машина остановилась перед металлическими воротами. К окну Егора подлетала странного вида круглая хреновина, которую он подставил свою руку. Красный луч прошелся по его ладони и сменил цвет на зеленый, а затем штуковина подлетела к моему окну. К счастью, мне предъявлять ничего не нужно было. Луч скользнул по салону, на секунду остановился на мне, и штуковина отлетела к будке охраны, а ворота начали открываться. Машина проехала по подъездной дорожке к дому и остановилась перед входом. Что меня слегка напрягло, это наличие еще одной машины, похожей на ту, на которой я приехал, стоящей тут же. Возле машины стоял незнакомый мне мужик в униформе, похожий на ту, что была на Егоре, только других цветов. Похоже, у нас гости. Егор помог мне вылезти из мягкого нутра машины и направился к коллеге, чтобы выяснить подробности пребывания здесь посторонних. Я же, пожав плечами, пошел в дом. «Костя, что то натворил?» Ко мне сразу же бросилась весьма красивая женщина, заламывая на ходу руки. «А что я натворил?» Я осторожно поставил сумку на пол и перехватил женщину за руки. Я был похож на нее, Те же глаза, те же волосы, очертания рта. «Мама, ты можешь спокойно сказать мне, что я такого натворил?» «Так я у тебя, — спрашиваю, — почему сюда примчался Водников быстрее, чем ты выехал с вокзала?» Мать явно терялась в догадках и сильно переживала. «Я же пытался понять, кто такой Водников, и что я мог ему сделать, если только что приехал из своего странного путешествия». Я вообще не понимаю, о чем и о ком ты говоришь. Отпустив ее руки, я потёр лоб. Интересно, а мне можно сейчас нервничать, если я еще не могу контролировать свою силу полностью? Твой дед хочет, чтобы ты прошел в желтую гостиную, как только появишься. Он там как раз с Водниковым пытается решить все полюбовно. Мать выглядела настолько обреченно, что я на секунду привлёк ее к себе и поцеловал в лоб. Какое это странное и забытое уже очень давно чувство. На секунду закрыв глаза, я позволил себе насладиться знакомым и родным запахом, а потом резко отпрянул. Все будет хорошо, не переживай». После этого подхватил сумку и направился прямиком к упомянутой желтой гостиной. Когда я подошел к дверям, а не блуждать по дому мне позволила память Керна, то услышал звуки нарастающего скандала. «Я не понимаю, что ты от меня хочешь? Чтобы я вылечил исцарапанные яйца твоего сына?» Голос вовсе не был старческим. «Если это мой дед, то он еще вполне полон сил и здоровья. И мне в данном случае только одно интересно. Каким образом мой внук сумел исцарапать хозяйство твоего никчемного отпрыска, если он не постыдился пожаловаться на столь позорную травму? А как он мог все это скрыть, если мальчик стоять не мог? Его тащили на себе друзья. Он сейчас в больнице, между прочим, и ему будут накладывать швы. И неизвестно, чем все это для него закончится». Второй голос тоже был довольно уверенный и сильный. Вообще, создавалось впечатление, что там за дверью орали друг на друга лидеры, в данном случае лидеры кланов. Да и я, кажется, понял, о ком идет речь, и кто этот несчастный ребенок, загремевший в больничку. Открыв сумку, я посмотрел на кота и покачал головой. Это надо же было так меня подставить. «Да что ты своими яйцами мне голову морочишь? Мало нам нападения на поезд?» «Там все понятно». Внезапно слегка успокоился отец жертвы паразита. Пострадали и едва не пострадали дети тех, кто голосовал против проекта приказа о расширении границ. Думаю, что дело скоро закроют. Это надо совсем без мозгов быть, чтобы саботировать закон, из-за которого сам император решил присутствовать на голосовании. Сейчас им будет резко не до заседаний, траур и всё такое, а закон примут во втором чтении. И дело закроют, поминимое слово. Думаешь, почему маршрут не сменили и остальных повезли, как ни в чем не бывало дальше, несмотря на это гнусное преступление? Да, я тоже пришел к таким же выводам, довольно тихо ответил дед, но это все не имеет никакого отношения к травмам моего сына. Поняв, что пора заходить, потому что никто уже не поверит, что машина, которая должна была меня забрать, так долго ехала, я открыл дверь и зашел внутрь. Надо же уже встретиться лицом к лицу и с дедом, и с папашей придурка, который не нашел ничего умнее, как нажаловаться папе на нанесенные котом травмы. Нет, чтобы рассказать героическую историю, как в водопадный реал, чтобы проводницу спасти, а там не только орел оказался, весьма агрессивный, да еще и бревно в озере плавало, о которое он так сильно и поцарапался. Но проводницу спас и героически поспешил на поезд, а не остался там, отдавшись в нежные ручки спасенной. Ну что же, Константин, я надеюсь, ты нам объяснишь, почему сын господина Водникова в настоящее время находится в больнице, в то время как ты жив и здоров, и не имеешь. Хм, все-таки имеешь. Дед — это был он, потому что у моей матери и, соответственно, у меня были те же волосы, только в его шевелюре присутствовала седина, которую, впрочем, практически не было видно, те же глаза и рот, что и у вставшего из кресла и подошедшего ко мне мужчины. Назвать его старым не повернулся бы язык ни у одного скептика. Скорее, это был мужчина в самом расцвете сил и возможностей. Высокий, стройный, все еще гибкий, не скрипящий суставами и не сгорбленный. Он подошел ко мне жестко схватил за подбородок и повернул мою голову так, чтобы получше рассмотреть синяк. Я ненавижу, когда ко мне притрагиваются без моего на то спроса, поэтому, дернувшись, я вырвался из его рук, с вызовом глядя в такие похожие на мои глаза. Он усмехнулся и сложил руки на груди. «Так что же вы не поделили?» «Я понятия не имею, что им от меня было надо. А их было четверо, в то время как я был один». Немного агрессивно начал я. Они первые напали, мотивировав это тем, что не могут дышать одним воздухом с ублюдком. При этом ни один из них явно не ожидал, что мальчик для битья внезапно начнет им отвечать. Уж очень удивленными их лица мне показались. Дед развернулся на каблуках и пристально посмотрел на Водникова, приподняв бровь. «И все же это не повод так калечить моего сына. Да, подрались, с кем не бывает, мальчишки всегда дерутся. Но ты отделался фингалом, а он...» «А он наступил на моего кота, которому такое обращение, естественно, не понравилось. Он же не в курсе, что все это бывает и все всегда дерутся». Я расстегнул сумку и показал деду развалившегося паразита. «Это что еще за коврик для блох?» С плохо скрываемой брезгливостью процедил дед. «Немедленно избавься от нее!» Он не договорил, потому что паразит вскочил, выгнул спину, посмотрел на него, стонное презрение в глазах и исчез. «Зря ты это сказал», — я покачал головой. «Паразит очень злопамятная тварь. Вон его сынок не даст соврать. «Константин, ты не должен был допускать...» «Я не должен был допускать чего?» Я почувствовал подступающую горлу ярость. «Не должен был отвечать? Нужно было позволить этим уродам меня избить?» «Так вот нет. А если до них не дошло, то в следующий раз уже не кот, а я лично отправлю всех их в больницу. Это я сейчас говорю открыто и при свидетелях. Так что лучше научите своего сыночка не распускать в кулаки и язык» потому что за каждое из перечисленного он может поплатиться. За любой поступок надо платить, когда он уже это запомнит. «Константин!» — рявкнул дед. Но в его глазах я, как ни странно, осуждения не увидел. «Я могу идти?» И, не дожидаясь разрешения, я выскочил за пределы гостиной. И тут со мной что-то произошло. Стена, возле которой я стоял, начала оплыть и становиться словно прозрачной. Я видел, что происходит в комнате, словно все еще находился в ней. «Уйми своего внука, Виталий!» Зло сжав кулаки, заявил Водников. «А то что? Что ты сделаешь, а, Женя? Ты сам сказал, мальчишки всегда дерутся. И я рад, что Костя начал хоть немного защищать себя, а то мне всерьез казалось, что из него такая же мямля, как его мать растет. Я приму меры». «А давай», – махнул рукой дед. «Я с удовольствием посмотрю, как ты будешь позориться, начиная войну против мальчишки. Этот ублюдок...» «Так, ещё одно слово, и ты на соседнюю койку со своим сыночком ляжешь». И мне вовсе не понадобится кот, чтобы сделать тебе очень и очень больно. Ты меня знаешь, Женя. С его происхождением я сам как-нибудь разберусь. Это только моя забота. А тебе я советую пасть прикрыть. Да и сынок твой не просто так Кости именно такие претензии предъявил. Мальчишки часто повторяют то, что дома слышали. Ты все понял? А если понял, то пошел вон из моего дома. Если хочешь, можешь на кота в суд подать, я не против. Я даже ему адвокатов не буду нанимать и своих не дам». Только приготовься штраф громадный платить, потому что получается, что твой отпрыск расстроил чеширского кота, поэтому тот так отреагировал. А эти твари охраняются законом во всех странах мира, если ты не в курсе». Рывок, и меня выбросило из комнаты, а стена стала обычной стеной. «Ничего себе. Это что же получается? Третьим даром для меня стала возможность управления пространством? Да я такими силами не владел даже там, в моем мире. Но как же башка болит?» Надо быстрее выяснить, что подразумевает под собой медитация и начать ее применять, а то вмажусь как-нибудь в ловушку для таких вот продвинутых, если меня случайно в покое императора занесет. Встав, я, пошатываясь, укрылся в нишу неподалеку. Там было такое удобное сиденье. Правда, на нем почему-то ваза какая-то стояла. Я вазу на столик в коридоре поставил, а сам залез в нишу с ногами и задернул занавеску. Вот так, надеюсь, что меня здесь никто не найдет, и я смогу немного в себя прийти. «И все же я этого не оставлю!» Голос Водникова раздался совсем близко. Я даже вздрогнул и открыл глаза. «Ага, не оставишь. Я в тебя верю». Дед, похоже, не собирался провожать незваного гостя. «Господин Водников, позвольте, я покажу, где у нас выход». О, а вот и охрана подоспела. Да какая! Просто образец для подражания. Наступила тишина. Видимо, Водников совсем идиотом все таки не был и решил на конфликт с охранником не идти, А то это будет совсем уж потерей лица, если его не просто попросят из дома, а вышвырнут. «Интересно, кто вазу выставил?» Я открыл глаза. «Сейчас дед решит поставить вазу на место и найдет меня. То, что он вышвырнул это убожество в виде главы клана, а другой не рискнул бы так рот при деде открывать, потому что в нем чувствовалась сила, не значит, что он не станет меня воспитывать, просто для порядка. А мне сейчас ругаться не хотелось, слишком уж нехорошо я себя чувствовал». Мне бы до комнаты своей добраться и спать завалиться, чтобы завтра с утра в школу пойти, где мне опытные наставники обязательно помогут, хотя бы методики контроля покажут». Но деду помешал водрузить вазу на то место, где ей надлежало, по его мнению, стоять тот самый охранник, который вывел Водникова. «Виталий Павлович, у ворот стоит лимузин Александра Вольфа, он настаивает на встрече». «Ну что же, впускай, проводи его сюда в желтую гостиную». Дед с грохотом поставил вазу на столик. Я даже удивился, как он ее не разбил к демоновой бабушке. И что этот мальчишка еще натворил? Сынку Вольфа эпиляцию причинного места провел без наркоза. И почему он жив? Вольф же самый первый против голосовал. Голос деда начал отдаляться. Странно, очень странно. Но ну ничего, сейчас мы выясним все, самые интимные подробности.